Королева вскоре покинула пиршественный зал, чтобы удалиться в опочивальню. Анну повела туда почтенная и весьма любезная особа, что-то наставительно шептавшая смущенное, новобрачной, и Анне казалось, что это гудит над головой большая муха. За ними следовала по пятам Меланега, и когда она помогла Анне снять узкое платье, то вдруг расплакалась и повторила, обнимая ноги своей Ярославны. — Госпожа! Госпожа! Что ты плачешь по мне, как поумерший? — прикрикнула на прислужницу королева. — Разве не участь каждой женщины иметь мужа и рожать детей? Так с детства была воспитана Анна, в полной уверенности, что красота имеет государственное значение, хотя, может быть, не могла бы выразить эту мысль точными словами. От вина, от всех волнений в голове у Анны стоял туман. Когда новобрачная поднималась по лестнице в опочивальню и подумала о том, что будет там, у нее подкосились колени. Но Анну поддержала сопровождавшая ее женщина, которая очевидно, было припоручено приготовить королеву к брачной ночи. Всхлипывая, наперстница замолчала, ее русский наряд напоминал Анне о прежней жизни, потонувшей в прошлом, и вдруг она ясно представила себе синие глаза Филиппа, хижину дровосека под дубами и руки молодого ярла, впервые коснувшиеся тогда ее тел. — Не плачь, милонега! — сама, едва сдерживая слезы, сказала Анна. Разве и ты не испытала все это? — Но ведь я знала тебя еще девочкой, — говорила вдова, вытирая уголком платка влажные глаза, — а сегодня ты станешь женой и зачнешь во чреве. Меланега и Берта де Пуаси, как звали почтенную женщину, раздели королеву, осторожно положили голубое платье на скамью, и когда новобрачная осталась в одной белоснежной сорочке из тончайшего льняного полотна, повели ее к высокой постели. Кровать была старинная, под желтым шелковым балдахином, вырезанным фистонами а простыня, прохладной и пахнущая какими-то незнакомыми приятными травами, под кроватью стоял ярко начищенный для сегодняшнего случая медный ночной сосуд. Берта еще долго шептала что-то королеве. Муж графини, преданный королю душой и телом, был одним из тех, кто не покинул Генриха в тяжелую минуту и сопровождал его в Нормандию. Анна легла, сжимая руки между коленями. На столе горел масляный светильник, в углах за ларями прятался мрак. Королева потом узнала, что в этих сундуках хранились хартии, служившие неопровержимым доказательством прав Генриха на французскую корону. Берта и Меланега покинули горницу, с тревогой оглядываясь на королеву и Анна оставалась некоторое время в одиночестве, то готовая вскочить с постели, то впадая в какое-то полузабытье. Но вскоре на лестнице послышались твердые мужские шаги, и сердце у Анны забилось учащенно. Опустив голову в низенькой двери, в опочивальню вошел король и остановился, глядя на Анну, укрытую меховым одеялом, Потом снял одной рукой корону, сделанную в виде венка из золотых лилий, и со стуком положил ее на стол. В этом движении мало торжественности, но за целый день корона надоела, и приятно было от нее избавиться наконец. Он опять подошел к двери и задвинул железный засов. Анна отвернулась, чтобы не видеть, как Генрих будет снимать одежды. Но король приблизился к кровати и, опираясь обеими руками о постель, долго смотрел в лицо супруги. Из его рта шел винный дух. Даже не приглядываясь к мужу, она заметила, что рот у него был мокрый и раскрыт от тяжелого дыхания. Но Анна знала, что все это неизбежно, и вино, которое заставили выпить сегодня, сделало ее способной перенести любое испытание. Король сказал несколько слов, которых не поняла Анна, и пояснила это движением рук, и сел на скамью, чтобы самолично снять обувь. Морща лоб от напряжения, он упирался носком одного сапога в каблук другого, весь уже во власти плоти, и зная, что сейчас будет сжимать в объятиях это молодое и нежное тело. Перед отъездом в Париж королева пожелала осмотреть архиепископский дворец. Король не расставался с нею счастливой и гордый, что никто до него не побывал в том раю, который открыла ему Анна в первую брачную ночь. Он был полон самых приятных надежд на продолжение рода. Показывал дом... Архиепископ Ги, еще не старый человек, бритый, как почти все французские клирики, наделенный большим ртом, как бы созданным природой для того, чтобы произносить обличительные проповеди, взывать к небесам или в гневе выкрикивать приказания на поле битвы. Рядом с ним Готье оказался особенно благодушным. Дворец представлял собой высокое, похожее на замок, здание с длинными переходами и каменными винтовыми лестницами. Всюду здесь были какие-то закоулки, тайники, узкие, как щели горницы, низкие своды над головой. На стенах, побеленных, пропахнущих сыростью, не замечалось никаких украшений. Но в некоторых помещениях стояла непривычная для Анны мебель с прихотливо вырезанными ножками. Королеве показали также знаменитую абаку, которую смастерил для Герберта какой-то безвестный реймский столяр по указаниям самого епископа. Герберт, образованнейший человек своего времени и учитель Готье, имел случай видеть подобные счетные приспособления по ту сторону Перенеев, где он очутился в молодости, чтобы изучить у арабов астрологию. Абака имела вид обыкновенного деревянного ящика, разделенного на много частей. Анна насчитала двадцать семь отделений, в которых лежали роговые бирки. Готье объяснил, что, перекладывая их из одного отделения в другое, можно производить различные сложные вычисления, но в дальнейшем выяснилось, что ни Готье, ни архиепископ в эти тайные арифметики не посвящены. Как всегда при разговорах переводил Анни Людовикус. В свое время этот неутомимый путешественник побывал и в Испании, провел три года в Сарацинском плену на каком-то райском острове, где, как уверяли некоторые, принял мусульманство и только поэтому вновь обрел свободу. А затем, неизвестно какими путями, он очутился в Херсонесе, оттуда перебрался в Константинополь, а потом всю жизнь ездил между Киевом и Регенсбургом, и судьба забрасывала его неожиданно то в Новгород, то в Париж. Этот человек говорил по-арабски, по-немецки, по-славянски, по-каталонски. Если Готье не был силен в арифметике, то оказался на высоте, когда понадобилось рассказать Анне о прославленном Герберте Риякском. «Известно ли тебе это чудо премудрости?» — спросил он королеву. Когда Людовикус перевел ответ Анны, Конечно, впервые слышавший это имя, епископ с видимым удовольствием стал объяснять. Герберт де Орияк, величайший ученый, в конце своих дней сделался папой под именем Сильвестра, но до этого состоял аббатом и епископом и писал книги до сих пор можно использовать для себя читать такие его сочинения, как например прославленные речи или житие святого адальберта всю жизнь этот человек изучал науки в юности он побывал даже в кордове а ведь библиотека кордовского халифа насчитывает около шестисот тысяч книг одно только описание их составляет сорок четыре тома Епископ рассказывал, Людовик переводил, остальные слушали, однако с трудом представляли себе, что на земле можно собрать такое количество книг. Можно еще отметить, продолжал Готье, что все это редкие списки, переводы Аристотеля на арабский язык, астрономические и медицинские трактаты, сочинения арабских математиков. Какие книжные сокровища! И как печально, что ими владеют безбожные сарацины, — заметил король. Печально, но поучительно, — осмелился возразить Готье. Если о горяне чтят гений Аристотеля и других эллинских философов, то, коль ми паче, мы должны изучать древность. Впрочем, король, равнодушный к науке, интересовался житием Герберта лишь как занимательным рассказом. — Мне говорили, что этот ученый муж мог превращать обыкновенную медь в драгоценное золото, — сказал Генрих, и видно было, что только это и интересовало его в истории Герберта. Ну, возможно, что он научился подобным превращениям в Испании, где изучал алхимию, как я уже имел случай доложить тебе, но из Испании Герберт, как тогда звали папу Сильвестра, отправился в Рим, и там встретился с семьей германского императора, поручившего ему воспитание своего сына. — Оттона, — подтвердил король, — Оттона, будущего императора. Я имел случай беседовать с одним итальянским аббатом, часто видевшим этого кесаря. Об Оттоне можно говорить разное, но, думаю, что мало рождалось на земле людей в такой степени обуреваемых мечтами, о прекрасном, как он, и в этом выразилось, вероятно, влияние Герберта. Став императором, Оттон назначил своего учителя аббатом, а затем епископом древнего города Равенны. Отсюда он перебрался в Реймс и под конец жизни сделался папой. Позвякивая связкой ключей, архиепископ Ги сказал «Кстати, У меня хранятся некоторые книги папы и Сильвестра. Не хотите ли посмотреть на них? Архиепископ отпер тяжкий дубовый шкаф и, заглянув в его чрево, все увидели пыльные манускрипты. У Готье задрожали руки от волнения. Он вынул из шкафа одну из книг, переплетенную в потертую свиную кожу, и воскликнул: «Вот Георгики Вергилия!». Раскроем же эту замечательную поэму. При виде книжных украшений ученый-епископ просиял. На них, в годовом обороте сельских работ, художник изобразил маленьких человечков, что брели на ниве за валами, или сели, далеко закидывая руки, или срезали виноградные грозди, как бы взвешивая их сладкую тяжесть. Так, по крайней мере, представлялось воображению епископа Готье-Савейер, когда он рассматривал картинки, и в ушах у него, видимо, звенели неповторимые стихи о жатвах и сборе винограда. «Третий, а, может быть, четвертый, пятый раз держу эту книгу в руках и неизменно испытываю от всего великое наслаждение», — сказал епископ. Герберту переписал ее и украсил рисунками какой-то искусный равенский писец. Папа тратил огромные деньги на покупку книг и в письмах к друзьям никогда не забывал упомянуть, чтобы ему присылали редкие манускрипты. Особенно он любил латинских поэтов. «Что лично я не могу одобрить» заметил архиепископ Ги, недружелюбно косясь на упитанное лицо этого легкомысленного пастора, занимавшего короля подобными ничтожными разговорами. Не желая сердить архиепископа, влиятельного человека в королевском совете, который мог повредить ему перед королем, Готье со вздохом согласился. «Да, ты прав, достопочтенный». Сначала священное писание а потом уже поэты и философы». «Философия есть служанка теологии», — наставительно поднял палец архиепископ. «Только ну, кто же станет спорить с этим?» — якобы воодушевился Готье. Но чтобы познать с пользой для души священное писание, необходимо быть знакомым с философией, хотя бы для того, чтобы опровергать учение ложных мудрецов. Следовательно, Нужно знать латынь, постичь же ее можно, только читая поэтов. Вот так замыкается круг. Вот почему в школе у Герберта мы изучали Вергилия. Но его любимыми книгами были Боэций и Сенека. Разве не может христианин искать в этих книгах утешение в трудную минуту жизни? Утешение в часы душевных сомнений — или когда смущают мысли о смерти, христианину надлежит искать в псалтире, — строго возразил архиепископ. Как большинство князей церкви, Ги не отличался большой ученостью, считая, что для спасения души достаточно малого знания и большой веры. Зато он неплохо сидел на коне, хорошо разбирался в породах гончих псов. Удачливо охотился на оленей и вепри и при случае мог, подвязав шпоры и опоясав себя мечом, с успехом вести верных вассалов против какого-нибудь дерзкого графа, захватившего его стадо тонкорунных овец. И в этом я с тобой согласен. Опять вздохнул Готье в ответ на слова архиепископа об салтире но мы в юности изучали грамматику и риторику. О, моя юность! А с какой жадностью мы пили из источника знания! Грамматику мы проходили по Донату, а потом уже опускались в необъятное море Пресциана. Королю, видимо, наскучил эта ученая болтовня, и, заметив это, Готье оборвал свои разглагольствования на полусловие. Разговор принял другое направление. Заговорили о хозяйственных вещах, о тлях, вредящих виноградникам, о ссоре двух аббатов по поводу каких-то прудов для разведения рыб. Генрих до того увлекся этим событием церковной жизни, что на некоторое время оставил королеву. Анна осталась с Людовикусом, и этот человек, полный лукавства и хитства, стал рассказывать в полголоса о папе Сильвестре. Этого папу обвиняли в сношении с дьяволом. Анна широко раскрыла глаза. Ей стало вдруг страшно среди этого мрачного и холодного дворца, где уже крались по винтовым лестницам таинственные тень, хотя до ночи было еще далеко. Прикрывая рот, сложенный пополам лисей шапкой, Людовикус не стеснялся передавать слухи, ходившие всюду о странном наследнике святого Петра, не опасаясь об этом рассказывать еретической королеве, о которой уже было известно, что она отказалась присягать на латинской Библии. Вот что мне говорили в Испании, якобы Герберт... Когда он изучал там чернокнижие, похитил у какого-то сарацинского волшебника магическую книгу. Анна не знала, что такое чернокнижие или магические книги. Ее душевный мир был полон солнца, а домовые, ушедшие от креста в авины, представлялись ей добрыми стариками, осыпанными мукой. Людовикус... Шепотом объяснял ей, — магические книги содержат тайны, помогающие господствовать над миром, обладающие ими всемогущ и может медь превращать в золото. Анна внимательно слушала, пока король обсуждал с епископами 42 аббатов. Все так же, держа лисию шапку урта, рта, торговец тихо говорил, проснувшись ночью и обнаружив пропажу, волшебник бросился в погоню за похитителем, руководствуясь указаниями небесных светил. Звезды правильно определили дорогу, по которой убегал Герберт». Но он спрятался от сарацина под мостом, ухватившись руками за балку и повиснув в воздухе, а наука волшебников ведь бессильна в нахождении людей и предметов, находящихся между небом и землей. От этих слов Анне стало еще страшнее. И такой человек стал папой под именем Сильвестра, хотя занимался волшебством, уверяют даже. С опаской оглянулся с по сторонам, что он заключил союз с Вельзевулом. Будто бы папа продал ему душу и за это получил обещание от сатаны, что не умрет до тех пор, пока не отслужит мессу в Иерусалиме. Папа, не захоти блага, не поехал бы в Палестину. Но все-таки умер. Умер. Однажды он служил мессу в римской базилике Иерусалимского креста. Этого оказалось достаточно, чтобы настал его смертный час. — Откуда ты знаешь все это? — Мне рассказывал об этом некий бродячий монах по имени Люпус. Он был с нами, когда мы направлялись в Киев, а потом куда-то исчез. Однажды мы пили с ним пиво в одной регенсбургской харчевне, и тогда-то он и рассказал мне эту историю. И это все правда? Людовикус не ответил на этот вопрос, но в глазах его зажглись какие-то странные огоньки, а у Анны забилось сердце, у нее мелькнула страшная мысль. Не сатана ли в образе Людовикуса искушает ее, рассказывая о пасторе церкви подобные ужасы? Но король уже заметил взволнованное лицо жены и спросил ее, — Что с тобой? — Ничего. Генрих подумал, что причиной бледности королевы были перемены в ее жизни.